С утра и до ночи ходит, ходит, Размякшие ветки гложет, Чуть теплица вся в буграх. Всюду ее копытца, налитые водой, Всюду выгрыз в коре на грабе. Ходит одна, живая. Сиди дома возле печурки, Сиди, подкладывай, Сиди, сиди до света, А далеко до света Смотри в огонь,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 Застучали ворота. Ветер. Прислушаешься. Все тихо. Бормочет дождь. А который бы час теперь? Темнеет шести? Десятый? И вот уж не ветром это. Уверенный стук ворота. Они. Калитка колом подперта. И сами могут. Ну что же? Не все ли равно теперь? Пусть они.